сорок первое великого На высоком уровне развития сознания, услышав о возможности работы с телом и приемах достижения здоровья, тут же начинаешь старательно применять эти техники. Если уровень осознанности средний, услышав о такой возможности время от времени применяешь эти техники, но потом бросаешь усилия. если уровень низкий, Тогда, услышав о возможности достижения совершенного состояния, начинаешь сильно смеяться. Если не пропускаешь это через смех, то не сможешь и близко подойти к возможностям контакта с совершенством. Можно выразить эти принципы устойчивыми формулировками. Внутреннее состояние ясности в понимании совершенства может проявляться вовне, как тьма непонимания. Внутреннее состояние продвижения по пути совершенного состояния может выражаться вовне как отступление. Внутреннее состояние единства ровного пути может выражаться в появлении множества понятийных схем. Движение вверх к достижению совершенного состояния выражается вовне как создание каналов, проводящих ощущения вниз. Великая слава внутренней чистоты может проявиться только через унижение и позор. Качество широты видения может выглядеть как недостаточность или отсутствие понимания мира. Качество продвижения по пути совершенствования может выглядеть как череда ошибок и просчетов. Истинное понимание законов материи может выглядеть как постоянные изменения и текучесть. В великих схемах постижения мира отсутствуют углы. Великий прибор всегда создается долго. Великий звук может звучать и в отсутствии голоса. Великий образ не нуждается в форме для выражения. Великий путь скрывается и не нуждается в назывании именем. На великом пути совершенство достигается через правильность начал. Древняя мудрость Желтого Императора Желтый Император сказал, «Я слышал, что прежние наставники передавали некоторые вещи так, что они постигались только сердцем, их не писали на бумаге. И я хочу знать, что же постигалось с помощью сердца, сознания. Хочу запомнить это и создать настоящие критерии, а к ним добавить принципы действия для того, чтобы можно было лечить людей». Небесный наставник Цибо ответил. «Воистину». Велик вопрос о том, как лечить людей и лечить себя, лечить малых и лечить больших, лечить страну и лечить семью, наводить порядок, когда еще нет движения против потока, и делать так, чтобы движение было только по потоку. Движение по потоку не есть подчинение и покорность, это есть движение дыхания по потоку и против потока, по каналам, проводящим силы неба и силы земли. Все сто родов хотят научиться следовать движениям своей воли. Желтый император спросил, «Каким образом можно научиться следовать по потоку воли?» Цибо ответил, «Когда входишь в чужую страну, спрашивая об обычаях. Когда входишь в чужую семью, спрашивая о запретах». Когда подымаешься в ритуальные пространства, спрашивай о форме ритуалов. Когда приходишь к больному человеку, спрашивай, что ему приятно и что неприятно. Сохранение здорового духа и тела. Часть первая. Практическое осмысление. Сохраняй спокойствие ума. Спокойствие ума... Это основа сохранения здоровья тела. Беспорядок и смута в уме есть причина возникновения ста болезней. Как только ум успокаивается, все болезни проходят. Когда ум постоянно спокоен, тогда и на душе всегда хорошо. Когда на душе хорошо, тогда и в теле покой и здоровье. Когда сталкиваешься с трудностями, будь открыт и прост, умей видеть во всем естественности природу. Если спокоен ум, тогда и дыхание будет правильным, а правильное дыхание хранит хорошее настроение и безмятежность чувств. Сохраняй чистоту помыслов. Жизнь протекает в мирских заботах, но нужно сохранять безмятежность и бесстрастность, не обольщаясь славой и выгодой пребывая в покое, направляй вдаль свои помыслы, больше думая о высоком. Пусть ум будет чист, как вода, чтобы все мирские тревоги и беспокойства оставались за порогом сердца, не мутили воды сознания. В этом обретай радость, и тогда настроение всегда будет хорошим и легким.